Глава 5. Лучший способ сформировать новую привычку. В 2001 году исследователи из Великобритании начали работать с группой из 248 человек, чтобы помочь им сформировать лучшие привычки в части занятий спортом в рамках двухнедельного курса. Участники были разделены на три группы. Первая группа была контрольной. Задача участников группы заключалась в том, чтобы фиксировать, как часто они занимаются спортом. Вторая группа была мотивационной. Её участников попросили не только фиксировать свои результаты, но и прочитать некоторые материалы о пользе физических упражнений. Исследователи также объяснили участникам, что физические упражнения снижают риск ишемической болезни сердца и улучшают состояние сердечной мышцы. И наконец, третья группа. Её участникам дали ту же информацию, что и в второй группе, что обеспечило аналогичный уровень мотивации. Помимо этого, их также попросили составить план, когда и где они будут заниматься спортом в течение следующей недели. Так каждый участник группы должен был закончить следующее предложение: В течение следующей недели я буду уделять 20 минут активным занятиям спортом в время день в место. В первой и второй группах от 35 до 38% участников занимались спортом как минимум раз в неделю. Интересным образом мотивационная презентация не оказала существенного воздействия на поведение второй группы. Что касается третьей группы, то 91% участников занимались спортом хотя бы один раз в неделю. Это более чем в 2 раза превышает средний показатель. Предложение, которое они закончили, то, что исследователи называют намерениями для реализации План, составленный заранее, в котором мы указываем, когда и где будем совершать определённые действия. Это описание того, каким образом мы намерены реализовывать определённую привычку. Стимулы, которые могут начать формирование привычки, отличаются огромным разнообразием формы, от ощущения вибрации телефона в кармане и запаха шоколадного печенья до звука сирены скорой помощи. Однако два самых существенных стимула это всегда место и время. Намерение для реализации используют оба эти стимула. Проще говоря, формат намерения для реализации следующий. Когда наступит ситуация Х, моим ответом будет реакция У. Сотни исследований доказали, что намерение для реализации очень эффективно для того, чтобы не отступать от своих целей, и не важно, напишите вы конкретное время и дату, когда сделаете прививку от гриппа, или время, когда у вас назначена колоноскопия. Все эти действия повышают шансы на то, что мы сохраним такие привычки, как разделение мусора, обучение, ранний отход ко сну или отказ от курения. Исследователи даже выяснили, что явка избирателей на выборах увеличивается, когда люди вынуждены формировать намерения для реализации путём ответа на следующие вопросы: каким путём вы пойдёте на избирательный участок, в какое время вы планируете пойти, на каком автобусе можно туда доехать. Другие успешные правительственные программы напоминали гражданам о необходимости составить чёткий план по сдаче в срок налоговых деклараций или давали рекомендации, когда и где нужно оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Ключевая установка понятна: люди, которые составляют чёткий план, когда и где они будут реализовывать действия, связанные с их новой привычкой, имеют больше шансов осуществить свои намерения. Слишком часто люди пытаются изменить привычки, не осознав этих базовых вещей. Мы говорим себе: "Я собираюсь перейти на здоровое питание" или "Я собираюсь больше писать", но никогда не говорим, когда и где планируем реализовывать эти действия. Мы оставляем это на волю случая и надеемся, что просто вспомним, что это нужно делать, или почувствуем мотивацию в нужный момент. Намерение для реализации позволяет отказаться от туманных обещаний наподобие: я буду больше работать, я буду более эффективным или я пойду на выборы, и трансформирует их в конкретный план действий. Многие люди думают, что им не хватает мотивации, тогда как на самом деле им не хватает чёткости. Не всегда очевидно, где и когда следует совершать определённые действия. Некоторые люди тратят всю жизнь на ожидание благоприятного момента для каких-то изменений. Как только изменение для реализации было сформировано, вам не нужно ждать вдохновения, чтобы действовать. Мне написать ли мне сегодня одну главу? Лучше заняться медитацией сегодня утром или в обеденное время? Когда наступает назначенный для действия момент, вам не нужно принимать решение, просто следуйте заранее составленному плану. Самый простой способ применить эту стратегию к привычкам закончить ниже приведённое предложение. Я буду действие в время в место. Медитация. Я буду медитировать в течение 1 минуты в 7:00 утра у себя в кухне. Учёба. Я буду заниматься испанским в течение 20 минут в 6:00 вечера в спальне. Занятия спортом. Я буду заниматься спортом в течение часа в 5:00 вечера в спортзале. Брак. Я приготовлю чашку чая для своего партнёра в 8:00 утра на кухне. Если вы не уверены, что хотите начать формировать привычку, попробуйте выбрать первый день недели, месяца или года. Люди в большей степени склонны начинать изменения в этот период, поскольку надежда на улучшение в эти дни сильнее. Если у вас есть надежда, то есть и причина для совершения действий. Новый старт всегда усиливает мотивацию. У намерений для реализации есть и другие преимущества. Будучи конкретным в отношении того, чего вы хотите и как планируете достичь этого, оно помогает вам сказать нет тем вещам, которые замедляют прогресс, отвлекают внимание и сбивают вас с пути. Мы часто говорим да в ответ на маленькие вызовы, поскольку не до конца понимаем, чем можем занять время, которое потратим на их выполнение. Если мечты не определены, проще будет реализовывать небольшие просьбы в течение всего дня и никогда не приближаться к тем задачам, которые необходимо выполнить для достижения успеха. Дайте привычкам время и пространство, чтобы они жили в этом мире. Ваша задача сделать время и место столь очевидным, что при достаточном количестве повторений вы будете ощущать настоятельную необходимость выполнять правильные действия в правильное время, даже если уже не сможете объяснить, почему делаете именно так. Как отмечал писатель Джейсон Свейк, очевидно, что вы никогда не начнёте просто работать больше без какой-то осознанной мысли. Однако, подобно собаке, лающей на колокольчик, возможно, вы начнёте испытывать беспокойство в то время, когда обычно работаете. Существует много способов использования намерения для реализации в повседневной жизни и на работе. Мой любимый подход, которому меня научил профессор Стэнфордского университета Биджей Фок, это стратегия под названием «наложение привычек». Наложение привычек. Простой план усовершенствования привычек. Французский философ Дени де Дро прожил почти всю жизнь в бедности, но его ситуация резко изменилась в 1765 году. Дочь Дедро собралась замуж, а у него не было денег, чтобы оплатить свадьбу. Несмотря на бедность, Дедро был широко известен как автор и один из основателей проекта "Энциклопедия", одной из самых исчерпывающих энциклопедий всех времён. Когда Екатерина II, российская императрица, узнала о финансовых проблемах Дедро, её сердце преисполнилось состраданием. Она была большой любительницей книг и с восторгом читала энциклопедию. Екатерина предложила купить личную библиотеку Дидро за тысячу фунтов. В наши дни это более 150 тысяч долларов. Помимо оплаты за библиотеку, Екатерина Великая попросила Дидро сохранить книги, пока они ей не понадобятся, и назначила ему ежегодное жалование как библиотекарю. Таким образом, у Дидро неожиданно появились деньги. Благодаря своему новому состоянию он не только оплатил свадьбу, но и купил себе пурпурную мантию. Пурпурная мантия Дьедро была очень красива, настолько красиво, что он сразу заметил, насколько неуместно она смотрелась на фоне его других вещей. Он написал, что между его элегантной мантией и прочими вещами больше не было сочетания, не было единства, не было красоты. Вскоре после этого Дедро ощутил необходимость обновить свой гардероб. Затем он заменил старый коврик на ковёр, сделанный в дамаске, украсил дом дорогими скульптурами, купил зеркало, чтобы повесить его над камином, и заменил стол на кухне. Он выбросил старые алюминиевые кресла и купил кожаные. Одно приобретение вело за собой другое, подобно эффекту домино. Поведение Дедро не было чем-то необычным. На самом деле, тенденция, когда одна покупка ведёт к другой, имеет название эффект Дзедро. Эффект Дзедро заключается в том, что покупка новой вещи часто создаёт спираль потребления, которая ведёт к новым покупкам. Вы можете наблюдать этот паттерн во всех сферах жизни. Вы покупаете новое платье, и теперь к нему нужны новые туфли и серьги. Вы покупаете новый диван и неожиданно задумываетесь над тем, Не надо ли полностью заменить обстановку гостиной? Вы покупаете игрушку для своего ребёнка и вскоре приобретаете все возможные аксессуары к ней. Это цепная реакция приобретений. Многие модели поведения следуют этому циклу. Вы часто решаете, что делать дальше, на основании того, что делали только что. Поход в туалет приводит к тому, что вы моете и вытираете руки, что в свою очередь напоминает вам о необходимости постирать грязные полотенца, поэтому вы добавляете в список покупок стиральный порошок и так далее. Ни одно действие не совершается в изоляции от других. Каждое становится стимулом, который провоцирует следующее. Почему это важно? Когда начинается формирование новых привычек, Вы можете использовать взаимосвязь действий в свою пользу. Одним из лучших способов сформировать новую привычку является идентификация текущей привычки, которую вы уже повторяете изо дня в день, и наложение на неё нового поведения. Этот приём называется наложение привычек. Наложение привычек особая форма намерения для реализации Вместо того, чтобы объединить новую привычку с конкретным временем и местом, вы объединяете её с уже существующей привычкой. Этот метод был создан Бьей Джо Фогом как часть его программы крошечных привычек. Он может использоваться для формирования очевидного стимула практически для любой привычки. Фог называет эту стратегию метод крошечных привычек, но я на протяжении всей книги буду называть её формулы наложения привычек. Формула наложения привычек. После текущая привычка, я сделаю новая привычка. Например, медитация. После того, как я выпью утренний кофе, я уделю медитации 1 минуту. Занятия спортом. После того, как я сниму рабочую обувь, я сразу же надену спортивный костюм. Благодарность. После того как я сяду обедать, я назову одно событие, которое произошло сегодня и за которое я благодарен. Брак. После того как я вечером лягу в постель, я поцелую своего партнёра. Безопасность. После того как я надену обувь для пробежки, я отправлю другу или родственнику сообщение о том, где собираюсь бегать и сколько времени это займёт. Ключевой момент состоит в том, что вы связываете желаемое поведение с чем-то, что уже делаете на регулярной основе. Как только вы овладеете базовой структурой, сможете начать делать более серьёзные наложения, соединяя маленькие привычки в цепочки. Это позволит вам извлечь пользу из естественного момента, который наступает, когда одно действие становится стимулом для другого, положительная версия эффекта Дзедро. Наложение привычек в рамках ежедневного утреннего ритуала может выглядеть следующим образом. Первое. После того, как я выпью утренний кофе, я уделю 60 секунд медитации. Второе. После 60 секунд медитации я напишу список дел на сегодня. Третье. После того, как я напишу список дел на сегодня, я сразу же начну выполнять первый пункт. Можно спланировать наложение привычек и для вечернего ритуала. Первое. После ужина я сразу же поставлю грязную тарелку в посудомоечную машину. Второе. После того, как я уберу грязную посуду, я сразу же вытру стол. Третье. После того, как я вытру стол, я подготовлю кофейную чашку на следующее утро. Вы можете также вставлять новые действия в середину существующих ритуалов. Например, у вас может быть примерно такой утренний ритуал: проснуться, застелить постель, принять душ. Предположим, что вы хотите сформировать привычку больше читать по вечерам. Вы можете расширить свой ритуал и попробовать сделать так: проснуться, застелить постель, положить книгу на подушку, принять душ. Теперь, когда вечером вы ляжете в постель, вас уже будет ждать книга. В целом, наложение привычек позволяет создать набор простых правил, которые будут управлять вашим поведением в будущем. Можно сравнить это с планом игры, который всегда у вас под рукой и благодаря которому вы знаете, какое действие должно быть следующим. Как только вы освоитесь с этим подходом, то сможете регулярно применять наложение привычек, которое будет направлять ваши дальнейшие действия. Занятие спортом. Когда я увижу лестницу, то поднимусь по ступенькам, вместо того, чтобы использовать лифт. Социальные навыки. Когда я приду на вечеринку, то представлюсь каждому, с кем не знаком. Финансы. Когда я захочу купить любую вещь дороже 100 долларов, то выжду 24 часа перед покупкой. Здоровое питание. Когда я буду готовить себе еду, то в первую очередь положу в тарелку овощи. Минимализм. Когда я куплю новую вещь, то избавлюсь от одной из старых. Сколько зашло, столько вышло. Настроение. Когда зазвонит телефон, я сделаю глубокий вдох и улыбнусь, прежде чем ответить. Забывчивость. Когда я буду покидать общественное место, то проверю стол и стулья, чтобы убедиться, что ничего не забыл. Неважно, как вы используете эту стратегию, секрет успешного создания новых привычек заключается в выборе правильного стимула, который положит начало следующим действиям. В отличие от намерения для реализации, четко устанавливающим время и место для определенного поведения, наложение привычек уже неизвестно. имплицитно предполагает время и место. Когда и где вы решите внедрять привычку в повседневные ритуалы, имеет большое значение. Если вы пытаетесь включить медитацию в утренние ритуалы, но при этом ваше утро хаотично, а дети постоянно вбегают в комнату, то, возможно, место и время выбраны неправильно. Подумайте, какое время будет максимально удачным. Не пытайтесь заставить себя начать формировать привычку тогда, когда вы скорее всего будете заняты чем-то другим. Помимо этого, стимул должен иметь ту же периодичность, что и новая привычка. Если вы хотите, чтобы привычка выполнялась каждый день, но накладываете её на привычку, которая реализуется только по понедельникам, вряд ли это будет правильным выбором. Один из путей найти правильный стимул для наложения новой привычки провести мозговой штурм над списком текущих привычек. В качестве отправной точки можете использовать учётную карточку привычек из предыдущей главы. В качестве альтернативы можете составить список из двух колонок. В левой колонке укажите привычки, которые вы реализуете ежедневно без сбоев. Если вам нужно больше примеров и рекомендаций, вы можете скачать шаблон наложения привычек с сайта atomichabits.com slash habitsstacking. Например, встать с постели, принять душ, почистить зубы, одеться, приготовить кофе, позавтракать, отвезти детей в школу, начать рабочий день, пообедать, закончить рабочий день, переодеться. пообедать, выключить свет, лечь в постель. Ваш список может быть намного длиннее, но основную идею вы поняли. Во второй колонке напишите те вещи, которые происходят с вами каждый день без сбоев. Например, солнце встаёт, вы получаете СМС, вы слушаете определённую песню, солнце садится. Вооружившись этими двумя списками, вы можете начать поиски лучшего места для наложения новой привычки на жизненный уклад. Наложение привычки работает лучше всего в тех случаях, когда стимул очень специфичен и даёт немедленное основание для действия. Многие люди выбирают слишком неопределённые стимулы. Я сам совершал подобную ошибку. Когда я захотел сформировать привычку делать регулярные отжимания, то сформулировал стимул так: Во время обеденного перерыва я буду делать 10 отжиманий. На первый взгляд, это звучало разумно. Но вскоре я осознал, что стимул был весьма неопределённым. Мне следовало делать отжимания до обеда, после обеда, где их следовало делать. После нескольких противоречивых дней я переформулировал задачу. Когда я закрою ноутбук, чтобы идти на обед, то сделаю 10 отжиманий рядом с рабочим столом. Неопределённости исчезли. Привычки наподобие больше читать или правильнее питаться хороши как идея, но эти цели сами по себе не дают нам инструкции относительно того, когда и как действовать. Ставьте чёткие и конкретные задачи. После того, как я закрою дверь, После того как я почищу зубы, после того как я сяду за стол. Конкретика очень важна. Чем сильнее вы связываете новую привычку с определённым стимулом, тем больше шансов на то, что вы заметите, когда придёт время действовать. Первый закон изменения поведения звучит так: придайте очевидности Такие стратегии, как намерения для реализации и наложение привычек, являются одним из наиболее практичных способов создать очевидные стимулы для привычек и сформировать чёткий план того, когда и где надо действовать. Резюме. Первый закон изменения поведения звучит так: придайте очевидности. Два самых универсальных стимула это время и место. Создание намерения для реализации стратегия, которую вы можете использовать, чтобы соединить новую привычку с определённым временем и местом. Формула намерения для реализации: я буду действие в время в место. Наложение привычек стратегия, которую вы можете использовать, чтобы соединить новую привычку с действующей привычкой. Формула наложения привычек: после текущая привычка я сделаю новая привычка